Дело в том, что мистер Годдард – мастер по части развития действия и гений по части быстроты. Развитие действия немало не волнует его. «Изобразить!» – спокойно указывает он в авторской ремарке киноактеру. Очевидно, актер изображает, ибо мистер Годдард тут же начинает нагромождать одно действие на другое. «Изобразить горе!» – приказывает он. «Или...» Печаль, или гнев, или искреннее сочувствие, или желание убить, или стремление покончить жизнь самоубийством. Вот и все. Так и должно быть. Иначе, когда же он завершил бы работу и написал бы свои 1300 сцен? Но можете себе представить, каково пришлось мне, несчастному, который не мог ограничиться волшебным словом, изобразить, а должен был описать. И притом весьма подробно все те настроения и положения, которые одним росчерком пера наметил мистер Годдард. Черт побери! Дикенсу не казалось чрезмерным излишеством потратить тысячу слов на описание и тончайшую обрисовку горестных переживаний того или иного героя, а вот мистер Годдард говорит: изобразить и рабы киноаппарата делают все что нужно. Развитие действия. В свое время я написал не один приключенческий роман, но даже если соединить их все вместе, не получится столь стремительного развития действия, как в «Сердцах трех». Зато теперь я знаю, почему так популярен кинематограф. Я теперь знаю, почему господа Барнес из Нью-Йорка и «Техасский горшечник» разошлись в миллионах экземпляров. Я теперь знаю, почему какая-нибудь напыщенная агитационная речь может собрать куда больше голосов, чем самый прекрасный и доблестный поступок или замысел государственного деятеля. Переделка сценария мистера Годдорда в роман была для меня интересным опытом и весьма поучительным. Эта работа по-новому осветила давно продуманные мною социологические обобщения, подвела под них новую основу и укрепила их. После этой попытки испробовать свои силы как писатель в новой для меня области, я стал понимать душу народа в его массе глубже, чем понимал до сих пор, и осознал полнее, чем когда-либо, каким высоким искусством жеста и мимики должен владеть демагог, привлекающие голоса избирателей на свою сторону с помощью умения играть на коллективной душе масс. Я буду очень удивлен, если эта книга не получит самого широкого распространения. «Изобразить удивление», — сказал бы мистер Годдард, «или изобразить широкое распространение». если В основе этой авантюры, именуемой «Сердца трех», лежит сотрудничество, то принцип сотрудничества восхищает меня. Но только, увы, боюсь, что такого коллегу, как мистер Годдард, можно встретить не чаще, чем одного на миллион. Мы ни разу не перебросились даже словом. У нас не было ни одного спора, ни одной дискуссии, но в таком случае я, должно быть, и сам не коллега, а мечта. разве я не позволил ему без единого намека на жалобу или возражение изображать все что ему заблагорассудится на протяжении пятнадцати эпизодов сценария тысячи сцен и тридцать одной тысячи футов пленки а затем сто тысяч слов составивших роман и все таки теперь когда я кончился и труд я очень был бы рад если бы не начинал его. По одной простой причине. Мне хотелось бы самому прочесть книгу и посмотреть, как она читается. А меня это очень интересует. Очень. Джек Лондон. Вайкики. Гавайские острова. 23 марта 1916 года.